Глава четвертая. Два жарких летних солнца полили так, что по дороге к Аэрокату Соня боялась расплавиться. Внутри прогревшейся на солнце солнцепёке машины спасения тоже не нашлось. До кожи сидений было страшно дотронуться, не то что садиться. Даже включенный на полную мощность кондиционер помог не сразу. Пришлось ждать, когда температура снизится до приемлемого уровня, и только после этого лететь. И все же Соня была счастлива. Не зря она отправилась на остров. У нее получилось привлечь внимание мирийцев. Теперь осталось убедить их директора подписать контракт. «Куда тебя подвезти?» — спросила она Ларочку, занявшую пассажирское место. «Не надо меня никуда подвозить!» — замахала она руками, будто ей предложили что-то неприличное. «Разве что до остановки подбросить еще не очень поздно». Мимо как раз промчался желтый аэробус — и Соня представила, как Ларочка дожидается последнего рейса, летит в душном салоне, попадая в воздушные ямы, и стала немного не по себе. «Не говори глупостей, мне не трудно тебя подбросить». Соня включила навигатор и вывела на стекло голографическую карту города. «Вводи адрес, и учти я, а потом по твоему личному делу проверю». Предупредила она, увидев, как помощница смотрит на места поблизости. Такие скромницы вполне могли улететь в противоположную сторону, не желая утруждать руководство, а после добираться до дома на такси. Под пристальным взглядом начальницы Ларочка сдалась и продиктовала адрес. Лететь действительно далековато, через полгорода, но на аэробусе добираться гораздо хуже, с пересадками и долгими пешими переходами. «Ты умеешь водить?» – поинтересовалась Соня, пока выводила аэрокат на магистраль. Пристроившись в колонну машин, она уверенно держала высоту и скорость. «Умею, только у меня аэроката нет», — призналась Ларочка, завистью глядя на промчавшуюся мимо новенькую стрелу. Соня тоже посмотрела. Скоростные аэрокаты двигались по собственным полосам, и она иногда мечтала прокатиться на них кружок-другой над городом. Но только мечтала. Хватило тренажера, из которого она вышла на полусогнутых. На скорости свыше 300 ее мутило. «Но ведь по работе частенько летать надо», — припомнила Соня. До оформления сделки Инга всегда просила сверить вид участка с его голографической записью, так что офисная работа стала наполовину выездной. «Если надо лететь, беру в аренду», — только и пожала плечами подчинённая. Соня промолчала, она свой жучок купила срок, потратив скопленную за год зарплату, и теперь не могла представить жизни без собственной машинки — Но в памяти живы были воспоминания, когда приходилось одалживать аэрокат у знакомых или брать в аренду. Инга тогда только вставала на ноги, а Мадина требовала громадных вложений, и возможности помочь с машиной у сестры не было. Чтобы развеять молчание, Соня включила музыку, навигатор напомнила о повороте, и девушка вырулила с магистрали. Аэрокатов на улице было немного, и она уверенно лавировала между ними. Правда, на одном из поворотов ее чуть не подрезал красный жучок. Водитель возмущенно просигналил. Соня какое-то время замечала его на хвосте, но останавливаться и разбираться не стала. В том, что она летела правильно, у нее сомнений не было. А если ему хочется поспорить, пусть записывает номера и вызывает дорожную службу. Ларочка жила рядом с элитным районом, но, увы, вовсе не в дорогой высотке с удобным парковочным местом. Во дворе, куда пришлось приземлиться, с трудом нашлась площадка для ее компактной машинки – А тут, как назло, подвыпившая компания увидела аэрокат и стала тыкать в него, что-то бурно обсуждая. «Спасибо, что подвезли, до свидания». Ларочка вышла из жучка и, кажется, заметила, что у начальницы сложилось не лучшее впечатление о ее доме, хотя Соня очень старалась это скрыть. Неловкость стала казаться ощутимой. «До завтра!» – кивнула Соня и уже собиралась закрыть кабину, как вспомнила, что забыла сказать кое-что важное. «Ты хорошо справилась, спасибо!» Ларочка устала, плетущейся от аэроката, оглянулась, и робкая улыбка озарила ее лицо. Сони же стала радостно на душе. Вот почему Инга говорила о мотивации сотрудников. Кажется, теперь и она начала понимать, как ценны, даже несколько добрых слов. В приподнятом настроении Соня отправилась домой, притормозила у любимого кафе, выбирая торты из многочисленных вкусностей, представленных на витрине. Вишневый чизкейк с желейной прослойкой, украшенной взбитыми сливками, выглядел безумно вкусно и столь же безумно калорийно. Но Соня взяла его без долгих раздумий. Она заслужила. А еще хотелось позвонить Терри, пригласить его поужинать, а после привести домой. Врать себе она не собиралась. Вчерашняя встреча с ним только укрепила желание узнать его получше. Соня не верила в любовь с первого взгляда и была уверена, что отношения ни во что не выльются, но хотела продлить счастливые мгновения. Если им хорошо вдвоем, то зачем выдумывать препятствия? Какое-то важное событие. Молодой продавец пробил чек и подал красиво упакованный торт. Почему вы так решили? Вы счастливо улыбаетесь, вам очень идет улыбка. Я даже скидку за такую улыбку сделал. Он подмигнул ей. Спасибо! Рассмеялась Соня. Довольная покупкой и комплиментом, она вышла из пекарни, пристроила тортик на пассажирском сиденье и собиралась взлетать, но бросила случайный взгляд на противоположную сторону улицы. Рука замерла на штурвале. За столиком кафе сидел Терри и что-то обсуждал с Александром Боровым. Соня судорожно сжала штурвал, жалея, что зрение не обмануло. Терри не пришел на встречу с мирийцами, потому что был занят с конкурентом. А ведь он знал, как сильно она переживает из-за контракта. Неужели Соня ошиблась? И мужчине плевать на ее чувства. Размышление заняло несколько секунд. Она должна во что бы то ни стало убедиться, что эта встреча не повлияет на судьбу Амадины. Соня вышла из аэроката и решительно направилась в кафе, заслоняя лицо купленным тортом. Стоило открыть дверь, как ее окружили сладкие ароматы сливок, пряной корицы и ванили. Какое нелепое место для деловых переговоров. Она пробралась к месту неподалеку от столика, за которым сидел Терри, откинулась на спинку мягкого сиденья и прислушалась к беседе. Помогало то, что у здешних диванчиков были высокие спинки. Это создавало иллюзию отдельных кабинетов и позволяло беспрепятственно подслушивать, оставаясь незамеченной. Соня вытащила из сумочки маленькое зеркальце и сделала вид, будто прихорашивается. На самом же деле, поймала отражение Борова. Его было не слишком хорошо видно, но лучше так, чем никак. «Вы готовы сделать заказ?» Официантка напугала своим внезапным появлением. Соня захлопнула зеркальце и собралась ответить, но вовремя прикусила язык. Если она что-нибудь скажет, Терри наверняка услышит. Поэтому вместо ответа наткнула в первый попавшийся напиток в меню. Кажется, выбрала какой-то безалкогольный коктейль, потому что возраст, по идее, не запросили. Официантка отошла, а Соня снова приоткрыла зеркальце, попутно вслушиваясь в разговор. Остров морского ежа идеально подходит для активного отдыха. Распинался Боров, показывая трёхмерные виды. С ее места был виден только кусочек голограммы, но остров действительно выглядел впечатляюще. Просторный песчаный пляж, кристально чистые озёра и водопад с подводным гротом. Мы готовы предоставить место, куда будет стекаться вся золотая молодежь города. Обиднее всего он не лукавил. Соня сама с удовольствием посетила бы пляжную вечеринку на этом острове, но пробить броню Терри оказалось не так просто. Мы это уже обсуждали: ваш остров не единственный интересный для моих э, клиентов, и пока вы не сказали мне ничего нового, в голосе Терри послышались знакомые Сони прохладные нотки: Клиентов! Боров хмыкнул и поставил просмотр на паузу. «Терри, я серьезный предприниматель, и о тех, с кем работаю, на навожу справки, поэтому давайте оставим те шутки насчет клиентов». На несколько мгновений повисла пауза, в течение которой Соня готова была поспорить. Мужчины прожигали друг друга взглядами. Затем Боров продолжил. «Что касается моего предложения, оно выгодно нам обоим. Разве вы не устали быть в тени брата?» «Взамен я готов поддержать ваше начинание». Соня навострила уши. Она старалась не думать, что узнает подробности жизни любовника от постороннего человека. Уж больно любопытно было услышать ответ. Терри откинулся на спинку диванчика. «Предложение заманчивое, не спорю. Но каковы гарантии того, что вы выполните свое обещание?» «Я люблю материальные доказательства». Боров положил на стол пластиковую карту. «Это кредитная карта нашей организации. Можете тратить на свое усмотрение. Пусть это станет гарантом нашего долгого и плодотворного сотрудничества». Соня потрясенно уставилась на лучащегося самодовольством Борова. Возможность безлимитного кредитования. Таких предложений не отказываются, и конкурент прекрасно это понимает. И все же Соня очень хотела, чтобы Терри возмутился и ушел. Щелкнул по носу этому зазнайки, Показал, что не всех можно купить. Но Терри молчал. «Так что вы согласны?» Нетерпеливо спросил Боров. «Вы готовы пойти так далеко ради какой-то сделки?» Терри взял карточку со стола и покрутил в руках. «Какой-то сделки? Не знаю, как мириться, но люди намного готовы, когда дело идет на миллионы». Боров хохотнул, и в этот момент зазвонил его коммуникатор. Извинившись, мужчина отошел и принял вызов, А Соня едва не сползла под стол, лишь бы он ее не заметил. Вернулся конкурент довольно быстро. Кстати, до меня дошли слухи, что вас видели в компании Софии Громовой. Неожиданно перевел он тему. И Соня похолодела. Казалось, что Боров устраивает спектакль персонально для нее. Девчонка миленькая, но, надеюсь, ее умение не повлияет на ваш выбор. Вряд ли вы первый, кого она уговаривает, раздвинув ножки не думаю что моя личная жизнь вас касается ответил терри нейтральным тоном. конечно нет но вам должно быть интересно недавно находила на встречу с моим знакомым валенто очень хвалил ее ораторское искусство вы понимаете о чем я боров показал неприличный знак и недвусмысленно подвигал бровями не переживайте я умею разделять личное и работу ну это да а вот софия может она сама нам ответит На этот раз Боров точно обращался к ней. Прежде чем Терри успел что-то сказать, Соня не выдержала и выскочила из-за стола. Поймала озадаченный взгляд клерка, точно не ожидавшего ее здесь увидеть. А вот Боров откровенно усмехался, словно попытка подслушать. Его изрядно веселила. «Я требую извинений», дрожащим от возмущения голосом сказала Соня. «За что?» Боров ничуть не смущался, что его поймали на грязной сплетне, Я ведь ничего не утверждал. Если вы чисты, то грязь не прилипнет. Он ее провоцировал. Она понимала это, помнила, что Инга предупреждала не поддаваться на такие провокации, но ничего не могла подделать. Рука сама взлетела для пощечины, но ударить Сони не успела. Терри перехватила ее за кисть. «Как ты здесь оказалась? Уходи». У Сони задрожали губы от обиды на то, что он ее прогоняет, что не защитил, что позволил окатить грязью. Предатель! Она оттолкнула мужчину. «Я думала, ты мне помогаешь, а ты с ним сговорился. Надеюсь, тебе эти деньги поперек горла встанут. Ненавижу!» Она бросилась к дверям, но ее окликнула официантка. «Девушка, а как же ваш заказ?» «Точно, чуть не забыла!» Соня развернулась и схватила бокал с коктейлем. Оказалось, что повторить маневр Тимоны совсем несложно. Взмах, и молочный коктейль стекает с безупречного костюма Терри. «О, она платит мой счет. Громко хлопнув дверью, она выскочила на улицу. Об оставленном торте вспомнила только дома, но для десерта все равно больше не было настроения. Следующий день прилетел незаметно. С самого утра Соня засела в офисе и запретила себе думать о случившемся. Погрузилась в работу, находя удовлетворение в разборе сложных договоров и непонятных статей. Она заставила себя вычеркнуть Терри из головы, но каждый раз, когда что-то по случайности напоминало о нём, Злилась и начинала рычать. Вечером досталось даже Крису, не кстати ляпнувшему. Никак как для Терри наряжаешься?» Соня как раз мерила вытащенные из шкафа наряды, один за другим. Друг о конфликте не знал и, естественно, попал под раздачу. «Назовёшь еще раз его имя и ты труп». Рявкнула она, откидывая очередное платье в сторону. До выхода в театр оставался час, а она ни прическу не сделала, ни макияж. Что уж говорить о выборе наряда. С Крисом они общались по видеосвязи. Друг на день уехал в другой город помогать на мероприятии с созданием фантастических образов и все, чем мог помочь, проконсультировать на расстоянии. «Вы поругались». «Я не хочу об этом говорить», прошипела Соня. Парень нахмурился. «Он тебя обидел?» «Твою ж мать! Я тебя психоаналитиком просила побыть или помочь мне с выбором наряда?» Психанула Соня и выключила звонок. Спустя минуту друг позвонил снова, ни словом не упомянув о ее вспышке гнева, и они продолжили обсуждение грядущего вечера. «Мне нечего надеть», — простонала она, оглядывая царивший вокруг хаос. «Расскажи это своему трещащему от кучи вещей шкафу», — пробормотал Крис, боясь сказать лишнее. «Ну-ка, поверни экран. Возьми то красное платье с ручной вышивкой. Оно не слишком вызывающее». «Тогда надень монашескую рясу. Крис!» «Там юбка почти до колена, и декольте приличной глубины, и раньше тебя такие мелочи не волновали, чего сейчас переполошилось». Соня могла объяснить, почему на взводе, но промолчала. Полночи она прорыдала в подушку, разрываясь между желанием позвонить Терри и банально напиться, а после, сообразив, что с опухшим лицом придется идти на работу, делала различные маски и примочки. К вечеру она выглядела вполне прилично, разве что злость никуда не делась. Еще полчаса Соня потратила на то, чтобы следовать инструкции мастера. Теперь злился Крис. То она щипчики не так держит, то на волосах вместо аккуратной прически получается воронье гнездо. Но в итоге результатом оба остались довольны. Соня помчалась к аэрокату, а Крис к сцене. В Большом театре Соня была дважды. Первый раз с родителями, совсем маленькой. Мама водила их сестрой на балет, и девочка заснула на середине представления. Проснулась уже на руках отца, который тихонько, стараясь не разбудить, выносила ее из зала. С Соня она его не узнала, крик подняла знатный, и в итоге вывели всю семью. Во второй раз ее повел в театр один из ухажёров. Парень отчаянно изображал из себя любителя классики. Долго распинался о психологических подоплеках спектакля, о глубоких внутренних конфликтах героев. Не учел одного, представление оказалось 18+. И когда на сцену вышли полуобнаженные парни и девушки и заговорили весьма недвусмысленно, побледнел, покраснел и чуть ли не силком вывел Соню из зала. А после долго возмущался падением нравов. Так что с театром у Сони как-то не сложилось, хотя сама атмосфера ей нравилась. фае где дамы в вечерних платьях прогуливались под ручку с кавалерами, фонтанчики по углам, зеркальные потолки. «Простите, на вход только по билетам». Остановила ее на лестнице улыбчивая девушка-андроид, и Соня развернулась назад. Это мимо официанта в кафе можно проскочить. Андроид же догонит в два счёта, а ждать на холодном полу, заломленной рукой до прибытия администрации, плохая идея. Директор Иканты опаздывал. Соня всматривалась в каждого зашедшего мужчину, но большинство либо были со спутницами, либо уверенно проходили мимо. И, как назло, у Сони не было ни номера, ни фотографии этого директора. Запрос в поисковике по имени Астер Ноэль выдал только возраст — 27 лет. Удивительно молод для директора столь крупной фирмы. Время тянулось мучительно медленно. Прозвенел первый звонок, за ним второй. Люди фойе стремительно расходились, тропились в зал, опоздавшие, а ее кавалер до сих пор не появился. Соня кусала губы, теребила подаренный Ингой кулон и чувствовала себя до да нельзя глупо. «Это что, такая злая шутка? Заставить ждать, как преданную собачонку, а в итоге не прийти?» Когда прошло 20 минут с начала оперы, Соня окончательно убедилась, что директор не придет. Не напрямую связан со сделкой, она сделала бы вид, что ничего не случилось и постаралась забыть о существовании незадачливого спутника. Но не в этом случае. Сев в жучок, она направилась к единственному человеку, который мог быть виновен в том, что ее проигнорировали — к Терри. В этот раз у двери отеля она не мялась, распахнула их, едва кивнула девушкам на ресепшн и остановилась только у лифта. План мести грозил потерпеть крах в самом начале. Соня понятия не имела, на какой этаж ехать. Бежать по этажам и стучать во все двери? В принципе, она достаточно взвинчена, чтобы так и поступить. Но тут створки разъехались, и к своему невезению из лифта вышел господин Леринус. При виде попробовал отступить. Похоже, яркие проявления эмоций его пугали, и Соня, задержав рукой закрывающуюся створку, честно попыталась изобразить дружелюбную улыбку. От ее перекосившегося лица Леринус побледнел сильнее и почти вжался в стенку лифта. «Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в каком номере живет Терри?» спросила Соня звенящим от напряжения голосом. «Терри!» Ответная улыбка Леринуса выглядела приклеенной. «Терри Хьюган, клерк, который был с вами на встрече!» Ах, вы о нем. Мириц глотнул и посмотрел за ее плечо, словно надеясь на спасение. Увы, в непосредственной близости никаких спасателей не было, а со стороны ресепшена лифт не просматривался. Понимаете, мне очень надо с ним поговорить, настаивала Соня. Она так сжала сумочку, что мериц предпочел отступить от нее еще на шаг. Так в каком номере он поселился? 709 -й. нехотя ответил Лиринус, И она отпустила створки, позволяя ему выйти. Ругаться с Терри лучше без посторонних. Перед дверьми номера Соня выдохнула, поправила растрепавшуюся прическу и решительно постучала. «Сказал же, скоро спущусь», — раздался голос Терри, и она для верности стукнула в дверь еще пару раз. Как и ожидала, клерк не выдержал и открыл. «Неужели нельзя подождать пару минут?» Злобно начал он и осёкся. Она тоже позабыла все заготовленные слова. Мужчина стоял в одних штанах и полотенце, небрежно наброшенном на плечи. С мокрых волос стекали капельки воды, чертили влажные дорожки по широким плечам и груди. И этот запах... Она еще на летучей рыбе влюбилась в запах его одеколона, напоминающий жаркие летние грозы. «Возьми себя в руки!» отвесила себе Соня мысленную пощечину и, гордо подняв голову, прошла мимо Терри в комнату. А он неплохо устроился, номер шикарный и непомерно большой для обычного клерка. Или он уже деньги Борова начал использовать? Последняя мысль помогла ей прийти в себя. «Что ты здесь делаешь?» Справился с удивлением Терри, прикрывая за ней дверь. «Это я тебя должна спросить. Что ты творишь?» Она развернулась и ткнула пальцем в его голую грудь. Не рассчитала и острый ноготок поцарапал кожу и задел чешуйки. Но мужчина даже не поморщился. «Решил окончательно потопить Амадину. Теперь директор канты против нас настроил». «Ты о чем? Он перехватил ее ладошку. Горячее прикосновение отвлекло Соню. Навеяло ненужные воспоминания, но о цели визита она все равно не забыла. У меня была запланирована встреча, но Астроноэль не пришел. Скажешь, ты здесь ни при чем? Ты сама сказала, что не хочешь меня видеть. Нахмурился Терри, отпуская ее руку. Тебя не хотела, но я ничего не говорила про директора и Канты. Терри замер, затем тряхнул мокрыми волосами и нехорошо усмехнулся. Тогда у тебя проблемы, потому что директор и Канты это я. Соня опешила. Как это может быть правдой? Да он просто врет, пытается ввести ее в заблуждение. Ты?» Фыркнула она, сложив руки на груди. «Не смеши. Директор Канты зовут Астер Ноэль, а не Терих Юган». «Мне тебе ID показать?» Рассердился мужчина. «Не старайся, я все равно не поверю, ты насквозь фальшивый, и твой ID может оказаться подделкой». «Что же ты пришла к фальшивке?» «Высказывала бы претензии господину Леринусу, раз мне не веришь». Они кричали друг на друга, не замечая, что происходит вокруг. Даже на засветившуюся подставку для голографической связи не обратили никакого внимания. «Не лезь в дела, Амадины! Не знаю, что тебе пообещал Боров, но если не прекратишь топить нашу ферму, я всем расскажу о вашем заговоре!» — пригрозила Соня. Что и кому ты собралась рассказывать? «Твоему брату! Понял?» — воскликнула она и вздрогнула, услышав смешок за спиной. Обернулась. На терминале крутилась проекция незнакомого мужчины. Мириец, неуловимо похожий на Терри, с интересом наблюдал за скандалом. «О каком заговоре?» — говорит эта юная леди. «Астер». Такой дурой Соня давно себя не чувствовала. Даже когда провалила первую встречу с мирийцами, ей не было так стыдно. Тогда она скорее ощущала досаду, обиду, сейчас же хотелось провалиться на месте, а еще лучше придушить Терри, ведь это из-за него она попала в неловкую ситуацию. Брат Терри оставил их почти сразу после знакомства. Сказал, что семейный разговор вполне подождёт до завтра, раз у Астера запланирована встреча. И Соня, которая надеялась поскорее улизнуть из отеля, в итоге осталась с Терри вдвоём. «Долго собираешься молчать?» Мужчина протянул бокал с вином, и, не дождавшись реакции, поставила его на столик рядом. Он больше не пытался притронуться к Соне, словно действительно чувствовал за собой вину. «Боишься, что теперь Амадине ничего не светит?» «Можно подумать, это не так», — проворчала Соня, все таки взяв бокал и сделав большой глоток. Вино было приятным, в меру терпким, с насыщенным ароматом. Только расслабиться не помогло. «Зачем ты мне соврал?» У тебя ведь на визитке написано Терри Хьюган. Терри, а не Астер. И ты... ты не говорил, что директор и Канты. Хьюган — фамилия моей матери. И двойная фамилия для мирийцев норма. К тому же ты ни разу не спрашивала о моей должности, а свои домыслы на меня не спихивай. Справедливо возразил Терри, тоже делая глоток вина. Он успел одеться, оставив на домашней рубашке пару незастегнутых верхних пуговиц. Эта легкая небрежность очень ему шла. «Знаешь, что забавно», — продолжил он уже более мягким голосом. «Мы оказались в похожих ситуациях, и Канта, филиал компании моего брата, а я всего лишь временный ее руководитель. Брат посмотрит, как я справлюсь, а если проект не выгорит, заберет и назад под свою опеку. Понимаешь, почему мне так важен выгодный контракт?» Вслушиваться в разумные доводы Соня не хотела. А Боров знал, сообразила она, вспомнив подслушанный разговор. Вот почему предлагал тебе финансовую поддержку, и ты согласился. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Никогда не слышала о такой земной мудрости. Терри опустошил бокалы и нахмурился, отставив его в сторону. Не связывайся с Бравой, он опасный человек. Опасный? Ты поэтому пошел с ним на сделку? Возмутилась Соня уставилась на Терри, не веря своим ушам. «Дело не в деньгах? Неужели он так испугался Борова, что готов был плясать под его дудку? Подумай только, она чуть не влюбилась в такого труса? Знаешь что, к чёрту и канту, я найду другого покупателя, не такого двуличного, как ты. А тебя забуду, как страшный сон». Она вскочила с диванчика, и в тот же момент Терри схватила ее за руку и притянул к себе. Остатки вина выплеснулись ему на рубашку, но подобные мелочи мужчину не заботили. Не успела Соня опомниться, как его губы уже смели ее рот, нетерпеливо, напористо, отбирая крохи дыхания. Сперва она пыталась вырваться, но потом начала отвечать на поцелуи и объятия, сама не заметив, как и в какой момент это произошло. Будто разумом помутилась, очнувшись же, отпрянула от мужчины, как от огня. «Ты...» «Я не хочу тебя забывать», — произнес Терри, и его глаза потемнели. «Возвращайся, когда надумаешь. Буду ждать». «Не надейся, помрёшь от старости». Выпалила Соня и бросилась прочь из номера. «У меня совсем мозги отказали», призналась она себе, когда добралась до дома. Губы еще горели от поцелуев, а мысли путались. Она без сил прислонилась к стене в пустом коридоре и впервые не стала звонить Крису и рассказывать о своем смятении. Друг не был романтиком. Он назвал бы ее дурой и привел бы тысячу фактов, почему Терри не может быть влюблен. А ей так хотелось поверить в его признание. Все-таки она, идиотка, раз позволила себе влюбиться в такого мерзавца. Соня вытащила из холодильника банку пива, уселась на подоконник и сделала большой глоток. Пиво оказалось кислым, крепким и вообще отвратительным. Докатилась, напивается в одиночку из-за парня. Она невесело рассмеялась, солитую собственному отражению. Огромный город за стеклом жил своей жизнью, и какое-то время Соня наблюдала за мельтешащими аэрокатами. На таком расстоянии их пути дороги казались радужными полосами, раскрашивающими темное небо. Умретворяющая картина. Соня пыталась убедить себя, что все нормально, но успокоиться не получалось. Зато нашлось время обдумать события прошедшей недели, и Соня пришла к неожиданному выводу. Этот вывод ей совсем не понравился. Встав до будильника, она привела себя в порядок, замаскировала круги под глазами и отправилась в офис. Добравшись, постояла напротив кресла Инги, представляя, что бы сказала на ее месте сестра. Инга умела быть жесткой, а ошибок не прощала. «Рая, можно тебя на минуту?» Наконец, позвала она секретаря. Та не заставила себя ждать и любезно уточнила. «Хотите узнать ваше расписание на сегодня?» Серьезная девушка с пепельными волосами в официальном комбинезоне Амадины, овеянной шлейфом луговых трав, не выглядела способной ударить в спину, но Соня надеялась, что интуиция ее не подвела. «Ты сама составляешь мое расписание?» Старалась не выдать волнения Соня и посмотрела на появившийся на экране файл. Все было продумано до мелочей, но просто идеальное расписание». Рая кивнула. «Инге, ты тоже помогала?» «Конечно. Но госпожа Громова часто корректировала планы, засиживаясь допоздна». С долей сожаления призналась секретарь. «А ты проверяешь наших клиентов перед тем, как отправить мне приглашение?» «Разумеется, я стараюсь узнать как можно больше о наших клиентах». Рая нахмурилась, пытаясь понять, куда клонит начальница. «Тогда почему ты не предупредила меня о мирицах?» Обвиняюще воскликнула Соня, сворачивая мерцающий экран. «Ты точно знала, что меню из морепродуктов им не понравится, но промолчала. Вы сами сказали мне не вмешиваться». С досадой напомнила женщина. «И ты решила посмотреть, как я набью шишку? Это чуть не стоило нам контракта. Почему ты так поступила? Потому что я всего лишь сестра настоящего директора». «Потому что однажды вы можете стать руководителем Амадины», честно ответила Рая, перечеркнув своим признанием все обличительные Сонины слова. «Сейчас Инга сделала вас заместителем на месяц, но что, если она выйдет замуж, уйдет в декрет? Тогда вы останетесь здесь за главную, а я не хочу, чтобы под вашим началом фирма развалилась. А если вы не станете учиться и прислушиваться к чужому мнению, так и будет». Соня ожидала криков, слез, но никак не отповеди. Щекам прилил румянец. «Я стараюсь», — тихо произнесла она. Хотелось крикнуть, что секретарь не имеет никакого права ее отчитывать, но все возражения застряли в горле. Рая неожиданно улыбнулась. «Теперь я это вижу. Всё-таки я не Инга, чтобы схватывать на лету. Какого черта она еще и оправдывалась? У вас просто свой подход». Дипломатично ответила секретарь, снова возвращаясь к деловому тону. Соня кашлянула, скрывая неловкость и покрутила ручку в руках, оставался последний невыясненный вопрос. Но если ты не хотела мне навредить, почему организовала встречу с Валентом? С тяжелым сердцем спросила она и снова наткнулась на спокойный, незамутненный взгляд. А почему нет? Он уважаемый пожилой человек, пусть и немного помешан на кошках. Слова рая противоречили тому, что помнила Соня. Липкие прикосновения, грязные намеки, предложение шантаж ее заколотило. На каких кошках? Валенту слегка за тридцать, и он меня домогался. Увидев, что начальница не шутит, Рая побледнела и торопливо включила свой коммуникатор. Что вы такое говорите? Она вывела голограмму расписания на неделю, прощелкало несколько дней назад. Вот, смотрите, Валент Крагов основатель приюта для животных, ему 72 года. Недавно он похоронил жену и теперь занимается благотворительностью. Перед Соней возникла фотография незнакомого пожилого мужчины с грустными глазами. Он слегка улыбался, опираясь на трость, и точно не выглядел опасным. «Но я была на встрече с другим человеком». Нахмурившись, Соня вывела на экран собственное расписание. Время встречи совпадало, а вот места и фотографии мужчин нет. Настал черёд рая, хмурится. «Похоже, вашу почту взломали, а сообщение подменили. Кто-то знал, что вы идете навстречу». «Мой друг, только это точно не он», — отмахнулась она, но тут вспомнила обвинение Борова. Кому-кому, а конкуренту скандал вокруг Амадины более чем выгоден. «Это Боров», — ахнула Соня, с сожалением признавая, что Терри был прав. «От Александра Борового и его грязных игр лучше держаться подальше». «Надо немедленно поменять пароль от аккаунта, личной почты и сдать коммуникатор на очистку от вирусов, а еще исправить ваше расписание. Я немедленно переназначу встречи». «Рай, погоди!» – остановила Соня бурную деятельность женщины. «Это ничего не даст. Буров найдет другой способ узнавать о наших делах». Она понизила голос. «Не хочется думать, что он может подкупить кого-то из офиса». «И что вы предлагаете?» «Я хочу отплатить ему той же монетой, Он подсматривает за моими сообщениями, а я буду следить за его. Но как? А, вот это. Она выдержала драматическую паузу и виновато посмотрела на Раю. Это я хотела узнать у тебя. Есть знакомый хакер? У нас в офисе свой системный администратор подойдет. Секретарь нажала на кнопку связи. Алексей, поднимитесь к директору. Спустя минуту в кабинет явился конопатый парень в очках и темно зелёном худи. На своей памяти Соня еще ни разу его не видела. В руках он вертел какую-то скрепку и, в отличие от других сотрудников, на сидящую в кресле директора девушку смотрел, как на пустое место. Интересно, он вообще в курсе, что она заместитель Инги? «А давно он у нас работает?» шепотом спросила Соня. «Пять лет. Он редко выходит из своего кабинета», понимающе ответила та. «Что-то сломалось?» Неожиданно низким голосом поинтересовался парень. Нет. «Присядь, у нас деликатный разговор». Рая плотно закрыла за ним дверь. В который раз Соня убедилась, что первое впечатление обманчиво, узнав, что от него хотят. Лёша сначала с возмущением заметил, что хакерство и системное администрирование — совершенно разные вещи, а потом предложил свою помощь. Пары минут хватит, главное законнектиться с его коммуникатором, а дальше я уже сам справлюсь». Он чертил на салфетке какие-то одному ему понятные схемы. Соня задумалась, пока она не представляла, как получить непосредственный контакт с коммуникатором Борова. Не просить же его снять браслет и дать поддержать. «Ты меня на подсудное дело подбиваешь, между прочим», проворчал друг, когда Соня изложила план действий. «Не преувеличивай, я всего лишь прошу тебя сходить со мной в клуб. Побудь немного рядом, чего тебе стоит?» Она положила ладони ему на плечи, помассировала мышцы. Крис отодвинулся всем видом, показывая, что задумка ему не нравится. Соня тут же пересела ближе. Провела пальцами по его руке. «Я буду осторожна. Если что-то пойдет не так, сразу дам знать». «Инга бы тебе не разрешила». Он начал колебаться, и Соня поняла, что победа почти у нее в кармане. Это напомнило детство. Зачинщицей проказ всегда была она. Предлагала то сходить в заброшенный дом, то спуститься в бомбоубежище, то стащить ключи у отца и ночью пролететь на аэрокате по городу. Доставалась обоим в равной мере, но друг не жаловался. Инга ничего не узнает. Она умоляюще сложила руки, и Крис сдался. «Ладно, но если что-то случится, я тут же вмешаюсь». «Как знаешь». Соня звонко чмокнула его в щеку. Она и правда была рада, что Крис согласился, что выкинет Боров еще неизвестно, так что с другом как-то спокойнее. Она ощущала себя ребенком, вязавшимся во взрослые игры, и это пугало. Договориться о встрече с Александром Боровым должна была Рая. Это был первый ненадежный момент их плана. Если конкурент откажется, Соня не представляла, как его отлавливать. Но Боров не отказал. И место встречи клуб «Фурию» воспринял спокойно, со сдержанным интересом. может все всё-таки подключим полицию?» – заволновалась Рая перед самым уходом Сони. «И что мы им скажем? Нет никаких доказательств, что в мой коммуникатор влезли. Они даже разбираться не станут». Соня глубоко вздохнула и улыбнулась. «Не переживай, все будет хорошо. Когда успокаиваешь кого-то, легче делать вид, что все нормально. Фурию и Соню хорошо знали, и охранник пропустил, не спрашивая ID. Прежде чем идти к заказанному столику, она отыскала взглядом Криса. Парень потягивал коктейль, расположившись на втором этаже вместе с Лёшей. Боров уже сидел в зале с чисто мужским интересом, разглядывая крутящихся у шестов танцовщиц. Наверняка и легкими наркотиками, витающими в воздухе, успел надышаться. Фурия была раем для тех, кто хотел развеяться. Здесь можно было как найти спутника на ночь любой расы, пола и предпочтений, так и просто выпить, получая визуальное наслаждение. Увидев Соню, Боров привстал, протянул руку и снисходительно улыбнулся. «Не думал, что вы пригласите меня на свидание, дорогая София». После рукопожатия Соня незаметно вытерла ладонь о брюки и присела за столик. «Мне бы хотелось поговорить с вами в неформальной обстановке. Вы сделали заказ?» «Я только подошел и не знаю, что лучше заказать». Мужчина развел руками. «Тогда позвольте вас угостить». Соня нажала на кнопку вызова официанта. К столику подошла красивая молодая девушка в черном обтягивающем комбинезоне. Блёстки на наряде притягивали взгляд к пышной груди, и Боров залип на ней, вызвав понимающие усмешки у обоих девушек. «Что будете заказывать?» Официантка стрельнула глазами в мужчину. «Коктейли, томный вечер и прохладный бриз», – не глядя в меню, ответила Соня. Официантка сделала пометку и удалилась, бросив на заказчицу внимательный взгляд. Эти коктейли были идеальны для соблазнения. Прохладный бриз позволял сохранять ясность мышления, нейтрализуя витающий в воздухе наркотик, в то время как томный вечер, напротив, усиливал его воздействие и притуплял тревожность. «Так чем я заслужил столь лестное предложение? В прошлый раз мне показалось, что вы были злы. «Я злилась на Терри», — отмахнулась девушка. «Когда любовник проворачивает дела за твоей спиной, это не очень приятно. Но видите ли, я подслушала ваш с ним разговор». «И заинтересовались», — подтолкнула ее Боров. «Я тоже не хочу оставаться в тени сестры», — раскрыла карты Соня. Буров откинулся на спинку кресла, рассматривая собеседницу с неприкрытым подозрением. «С чего такое желание? Сестры Громовы, показательная семья, вашу преданность и любовь друг к другу постоянно ставят в пример». «Любовь? Да я от Инги доброго слова не слышала. Сплошные упреки, что ей пришлось пожертвовать ради меня нормальной жизнью». Соня скрестила руки на груди. «Можно подумать, это я виновата в смерти родителей». Если бы тебя не было рядом, я могла бы продолжить учёбу. Я бы давно вышла замуж, но мне надо следить за сестрой. Какой отпуск? У тебя экзамены. Я ведь не могу бросить тебя одну». Бесит. Она зло выплюнула все те фразы, что сама сочинила когда-то, думая, будто в тягость сестре. И прозвучали они так искренне, что Боров проникся. «И вы считаете, что я могу помочь?» «Если Терри помогаете, то почему нет?» Соня пожала обнаженным плечиком. Она специально выбрала такой наряд, чтобы отвлечь внимание от лица. Сомневалась, что сможет сохранять нужное выражение на протяжении всей беседы. Что ж, не прогадала. Взгляд Борова то и дело сползал в зону декольте. «А Терри больше пользы». Боров иронично изогнул губы и окинул ее медленным, нарочито оценивающим взглядом. Хотя с вас тоже ей что взять. Если поможете, я в долгу не останусь. Она многообещающе коснулась его запястья, а он накрыл ее ладонь своей. Сони пришлось задействовать все свое актерское мастерство, чтобы не передернуться от отвращения. Она отсчитывала секунды, позволяя его пальцем поглаживать ее руку и молясь, чтобы все удалось. Их браслеты соприкасались, а большего и не требовалось. Вернулась официантка, поставила перед ними коктейль, тем самым дав ей повод разорвать прикосновение. Соня надеялась, что трех с половиной минут будет достаточно для хакерской атаки. Ваш заказ. Официантка смотрела исключительно на Борова, хотя напитки оплачивал не он. Зовите, если что-то потребуется. Дождавшись кивка мужчины, она отошла. Боров сделал глоток, поглядывая то в зал, то на кружащихся на сцене красоток. «Хорошее местечко. Надо почаще тут бывать», — одобрительно заметил он, снова переводя взгляд на Соню. «Что ж, я готов помочь. Но прежде о цене, я хочу контрольный пакет Амадины». Соня не сдержалась и присвистнула, и эта искренняя реакция, судя по всему, убедила Борова сильнее всего остального. «Я тогда ничего не выиграю», — покачала головой девушка. «Ну а чего же? Я не буду вмешиваться в ваши дела». «Просто некоторые сделки будут заключаться под моим присмотром. Что-то вроде незримого ока». Он снова попытался взять ее за руку, но Соня сделала вид, будто поправляет выбившуюся прядь. «Это высокая цена. Что я получу взамен? Вы избавитесь от Инги раз и навсегда? Или она будет путаться у меня под ногами?» Непринужденно покачивала ножкой Соня. Тут же поняла, что поторопилась. Он снова насторожился, затем глянул на ее коммуникатор и заметил мигающую кнопку. «Избавлюсь?» «Что за страшные слова вы говорите?» Наигранно громко возмутился мужчина и отставил коктейль. «Я играю честно. Как более опытный коллега, я могу научить вас работать с клиентами, рассказать о рынке, но избавляться от кого-то, за кого вы меня принимаете». «Разве не этого предлагали Терри?» «Не знаю, о чем вы, но это глупая шутка госпожа Громова». Боров резко наклонился и схватил ее за руку, сжимая коммуникатор. Браслет щелкнул и отключился, мигнув напоследок экраном. «Хорошо, если Боров его не сломал. Сдавил-то со всей силы». «Думала, я не замечу записи. Зубки не доросли со мной тягаться». Прошипел Боров ей в лицо. «Где-то рядом ходил Крис, но Соне все равно стало страшно. К счастью, друг появился раньше, чем дело приняло серьезный оборот. «Убери от нее руки!» Прорычал он, вставая между ними. Боров тут же отпустил Соню. «Путь к отступлению. Неплохо». «Думаю, ваш ужин закончился», — уверенно произнес Крис. Боров на него даже не посмотрел. «Хорошая попытка подставить меня». Неожиданно похвалил он Соню и потер лицо рукой, как если бы хотел взбодриться. Наверное, сказывалось расслабляющее действие наркотика и коктейля. Чтобы стать настоящей, акулы надо уметь нападать. «Приходи, если надоест быть на побегушках у сестры». Он бросил на стол визитку и ушел. Что ж, самообладанию у него действительно стоило поучиться.